сине вспыхнувшими глазами. Но вот она, кажется, нашла то, что ей было нужно. из зачучил чучел и снопов сухих лесных трав она извлекла большую плоскую коробку, и, победоносно взглянув на своего деда еще больше просиявшими синим взглядом, она уже уселась посреди комнаты на цветную дерюшку. Раскрывая перед собой коробку, Она засмеялась журчащим смехом при виде того сокровища, которое открылось ее взору. Многоцветной россыпи маленьких и больших жуков, которых, по ее убеждению, только для нее и мог насобирать в лесу ее дед. И, судя по всему, он совсем не намеревался разуверять ее в этом, наблюдая за тем, как она, высыпав на половичок жучков, играет и любуется ими. «Но это, Будулай, ты теперь ее видишь такой», — сказала Жогин, «а посмотрел бы, какая она была, когда они непутевая мать с отцом привезли ее к нам. Еще вся красная и такая худенькая, что когда мне на вокзале в шахтах дали ее подержать, страшно стало. Звереныш. И наша Оля еще сама дитя, совсем не знает, что с ней делать. Еще к тому же и молоко у нее пропало». Вся черная стала, из страны в сторону шибает. А когда этот залетный гусь увозил ее от нас, как лесное яблоко была, ну какая же после всего этого из нее могла быть счастливая мать? Мы с женой только переглянулись друг с другом, и жена тут же за нас обоих заявляет им, вам надо пока доучиваться и вообще на ноги стать, а она будет с нами жить. Вот так с тех пор и живем тут, На лесном кордоне, опять втроем. Краснело посредине комнаты пятно платится на ковре-половике. Лесное солнце, пробиваясь сквозь лиственную зыбь, подкрашивало круглую, как качан головенку, зеленцой. Лишь изредка вспомнив о Будулае, девчушка подползала к своему деду, чтобы удостовериться. «Это хороший дядя, да?» «Конечно, Лена, хорошая. Это у него только борода страшная», — приласкав ее русую головенку своей большой рукой, отвечал дед. И, успокоенная, она опять отползала к своим жукам. «Ну и не такое-то простое дело, Будулай, с ребенком в глухом лесу. Конечно, основные заботы легли на плечи Маруси, моей жены. Ей надо и кашку сварить, и пеленки постирать, и, кроме как... В бабушкиной постели эта принцесса, видите ли, не согласна спать. Но и у меня уже свой круг обязанностей есть. У нас с женой разделение труда. Я должен вовремя ногти и волосы постричь, занозу вытащить, а если надо, то и клизму поставить. Не знаю, откуда только у меня все эти способности взялись, но все это считается моим делом, и отношусь я к нему вполне серьезно. И ничего мне не надо, как знать, что она и поела, и управилась кое с чем хорошо, а если еще подойдет и, заглядывая снизу вверх своими синими глазенками, скажет «Дедуся», то ты уже больше, чем герой Советского Союза. Женился я не как-нибудь, а по довоенной еще любви и работа, как я уже сказал, у меня любимая. Но только теперь, когда она вот так прижмется коленки коленке и скажет «Дедуся», я могу сказать, что это лучшие минуты моей жизни. Тут я одну французскую пословицу вычитал «Первый ребенок — последняя кукла, первый внук — первый ребенок». Так и есть. И все бы теперь, Будулай, было хорошо, если б в этом... Не было еще и другой стороны, — внезапно заключила Жогин. Но в этом ты, может быть, меня и не поймешь. И знаешь почему? Будулай, не отвечая, смотрел на него. — У вас, цыган, все проще. Должно быть, и к своим детям вы не так привязываетесь, не говоря уже о внуках. Все потому же, почему и к одному месту не можете привязаться никак. А я теперь уже больше всего боюсь, как бы отец с матерью в один прекрасный день не приехали за ней и не увезли с собой. Так ведь оно когда-нибудь и должно быть. Поживут немного по своей молодости ради самих себя и о своей девчушке вспомнят.